По стратегическому плану Соединенных Штатов Америки и Великобритании, план АБЦ-1, разработанному еще в марте 1941 года и подтвержденному в конце того же года, на Дальнем Востоке армии и флот союзников должны были придерживаться оборонительной тактики. Согласно этому плану, главной задачей вооруженных сил Великобритании на Дальнем Востоке было удержание английских владений в Юго-Восточной и Южной Азии, особенно военно-морской базы «Сингапур», и обеспечение морских коммуникаций на Тихом и Индийском океанах. Соединенные Штаты должны были защищать территории и морские коммуникации союзников на Тихом океане и Дальнем Востоке, оборонять острова Мидуэй, Джонстон, Пальмиру, Самоа и Гуам – и оказывать содействие англичанам в обороне так называемого «малайского барьера». Руководители Соединенных Штатов Америки и Великобритании не однажды обсуждали планы обороны своих дальневосточных владений. Однако согласованных решений между ними до конца 1941 года принято не было. Военное командование Соединенных Штатов не предусматривало крупных действий сухопутных войск против Японии, Исходя из неверной оценки планов Японии, начальники штабов американской армии и флота за месяц до нападения Японии 5 ноября 1941 года представили президенту Рузвельту меморандум, в котором предлагалось продолжать политическое маневрирование с целью оттягивания конфликта с Японией. В меморандуме указывалось, что Соединенные Штаты Америки должны избегать войны с Японией до тех пор, пока не будут созданы сильные оборонительные позиции на Дальнем Востоке или пока Япония не будет прямо угрожать безопасности Соединенных Штатов. Английское правительство, связанное военными действиями в Европе и в Африке, не могло выделить крупных сил для обороны своих владений на Дальнем Востоке. В основном оно полагалось на силы Соединенных Штатов, которые строили свою стратегию по принципу «своя рубашка ближе к телу», Все же английское командование с большим запозданием выделило и направило в Сингапур два новейших корабля линкор «Принц-Уэльский» и линейный крейсер «Рипплс», которые прибыли туда за пять дней до начала войны с Японией. Накануне нападения Японии союзники располагали в бассейне Тихого океана и в районе Юго-Восточной Азии следующими силами. Тихоокеанский флот Соединенных Штатов Америки, всего 127 боевых кораблей, под командованием адмирала Киммеля, базировался на Гавайских островах база перл харбор Оборона филиппинских островов возлагалась на армейскую группу под командованием генерала МакАртура, около 137 тысяч человек. Азиатский флот Соединенных Штатов Америки, возглавляемый адмиралом Хартом, базировался на Манилу и насчитывал 45 боевых единиц. Оборона американской военно-морской базы «Перл-Харборг» возлагалась на флот, морскую пехоту и охранные войска в количестве до трех дивизий. Американская авиация на Гавайях насчитывала около 400 самолетов. Английские вооруженные силы в Юго-Восточной Азии состояли из группировок сухопутных войск в Бирме — две дивизии и 85 самолетов — и Восточного флота — базировавшегося на Сингапур, 23 боевых корабля. В малае и в крепости Сингапур находились три дивизии и несколько отдельных частей. Английская авиация насчитывала здесь около 250 самолетов. Войска, находившиеся в подчинении эмигрантского правительства Голландии, состояли из двух дивизий и небольшого флота, который базировался в Батавии и Сурабае. Австралийские войска, имея в своем составе 5 пехотных дивизий и около 160 самолетов, были разбросаны по островам Новой Гвинеи, Бисмарка, Соломоновым и находились в самой Австралии. Политическое и военное руководство союзников допустило крупные просчеты в подготовке к организованному отпору японской агрессии. Боевые возможности их вооруженных сил снижались, Из-за рассредоточенности на огромных пространствах, слабой отработанности взаимодействия между армией и флотами, численность сухопутных войск-союзников почти вдвое превышала численность японских войск, но значительная их часть состояла из индийских, малайских, филиппинских, индонезийских частей и соединений, которые были слабо вооружены и плохо обучены. Моральное состояние этих войск было значительно ниже японских, поскольку они не проявляли желания защищать интересы колонизаторов.